Вот минулый плетень и низенький дубовый лес. Помеж деревьев бьется дорожка и выходит в поле. Кажись та самая. Вышел и на поле. Место точь-в точь вчерашнее, вон и глубят не торчит, но гумна не видно. Нет, это не то место. То стало быть подалее. Нужно, видно, поворотить в гумну. Поворотил назад, стал идти другой дорогою. Гумно видно, а голубятни нет. Опять поворотил поближе к голубятни. Гумно спряталось. В поле как нарочно стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну. голубятни пропала. голубятни, гумно пропала. А чтоб ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть. А дождь пустился как будто из ведра. Вот, скинувши новые сапоги и обернувши в хустку, чтобы не покоробились от дождя, задал он такого бегуна, как будто панский иноходец. Влез в курень, промокший насквозь, накрылся тулупом и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать черта такими словами, каких я еще отроду не слыхивал. Признаюсь, я бы верно покраснел, если бы случилось это среди дня.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 Потихоньку побежал он, поднявший заступ вверх, как будто бы хотел им попотчевать кабана, затесавшегося на баштан, и остановился перед могилкой. Свечка погасла. На могиле лежал камень, заросший травой. «Этот камень нужно поднять», — подумал дед и начал обкапывать его со всех сторон. «Велик проклятый камень!» Вот, однако же, упершись крепко ногами в землю,